Глава 3. О том, что происходило на ферме Готтерстена, у меня сохранились лишь смутные воспоминания. Запомнились радушный прием, обильный ужин, какого на Востоке хватило бы, чтобы накормить целую деревню. Удивительно опрятная спальня, в которой не к чему было придраться, кроме как прихотливому изобретению наших предков, пуховой перине». Бессонная ночь со множеством спичек, потраченных на множество попыток зажечь единственную крохотную свечу, и огромное облегчение, когда, наконец, взошло солнце, и можно было встать. Накануне вечером я условился с Беттереджем зайти за ним по дороге в Копсхолл утром в любое время, что, если переводить мою нетерпеливость на язык времени, означало без минуты промедления. Отказавшись от завтрака, Я захватил хлебную корку и отправился в путь, беспокоясь, не застану ли Беттерджа еще в постели. К моему великому облегчению он был охвачен азартом не меньше моего. Я встретил дворецкого в полной готовности, с тростью в руках. «Как вы себя чувствуете сегодняшним утром, Беттердж?» «Неважно, сэр. Прискорбно. На что жалуетесь?» «На новую болезнь собственного изобретения, мистер Фрэнклин». Не хочу вас пугать, но не успеет утро подойти к концу, как и вы ее подхватите. Черта с два. Чувствуете ли вы, сэр, неприятное жжение в желудке и молоточки, стучащие в голове? А, еще нет? Тогда почувствуете в Копсхоле. Я называю эту болезнь сыскной лихорадкой. Первый приступ случился со мной в компании сержанта Каффа. Ну да, ну да. «И пройдет она, видимо, только после того, как мы вскроем письмо Розанны Спирман. Так пойдемте за ним». Несмотря на ранний час, мы застали жену рыбака за работой на кухне. После того, как Беттерадж представил меня, миссис Йолланд совершила ритуал, предназначенный, как я впоследствии узнал, исключительно для встречи почетных гостей. Поставив на стол бутылку голландского джина и выложив пару трубок, она завела следующий разговор. Что нового в Лондоне, сэр? Прежде чем я успел придумать ответ на этот всеобъемлющий вопрос, из темного угла кухни появилось странное видение. К столу, за которым я сидел, хромая и опираясь на костыль, вышла бледная растрепанная исхудавшая девушка, с удивительно красивыми волосами и неистовой яростью во взгляде. Она посмотрела на меня как на существо, одновременно вызывающее завораживающий интерес и ужас. «Мистер Беттередж», — попросила она, не спуская с меня глаз, — «напомните мне его имя еще раз». «Этого джентльмена зовут», — сказал Беттередж, делая упор на слове «джентльмен», — «мистер Фрэнклин Блэк». Девушка повернулась ко мне спиной и неожиданно вышла из комнаты. Миссис йоланд кажется, извинилась за странное поведение дочери, а Беттередж, возможно, перевел ее извинение на нормальный английский. «Точно не могу сказать». Мое внимание было поглощено стуком костыля. Тук-тук вверх по деревянным ступеням, тук-тук в комнате у нас над головой, тук-тук снова на лестнице. И вот уже видение стоит в дверном проеме с письмом в руке и манит меня выйти за ней. Я оставил позади очередной поток извинений и поспешил за странной фигурой, хромающей все быстрее и быстрее по ведущему на пляж склону. Девушка провела меня мимо лодок и немногочисленных рыбаков туда, где нас никто не мог увидеть и подслушать, и впервые обратилась ко мне лично. «Встаньте сюда, я хочу вас рассмотреть». Выражение на ее лице не оставляло сомнений. Я вызывал у нее сильнейшее отвращение и брезгливость. Не хочу хвастать, но до тех пор на меня подобным образом не смотрела ни одна женщина. «Сделаю скромную поправку». Ни одна женщина до сих пор не показывала этого открыто. Подобный осмотр мужчина способен выдерживать лишь определенное время. Я попытался перевести внимание Люси на менее отталкивающий предмет, чем моя физиономия. Мне говорили, что у вас есть для меня письмо. Это его вы держите в руках? Повторите. Вот все, что я услышал в ответ. Я повторил свой вопрос, как послушный ребенок, выучивший урок, «Нет», — пробормотала девушка, все еще беспардонно разглядывая меня. «Я не вижу, что она нашла в его внешности, что нашла в его голосе». Она вдруг отвернулась и утомленно опустила голову на костыль. «Ох, бедняжка моя!» — произнесла она впервые за все время мягким голосом. «Ох, моя погибшая подружка!» «Что ты могла увидеть в этом человеке?» Она яростно вскинула голову, глянув на меня еще раз. «Вы способны есть и пить?» «Я сделал большое усилие, чтобы сохранить серьезный вид». «Да». «Вы способны спать?» «Да». «При виде бедной служанки вы не чувствуете раскаяния?» «Разумеется, нет, с чего бы?» Девушка буквально швырнула письмо мне в лицо. «Возьмите!» Гневно воскликнула она. «Я вас никогда прежде не видела!» «Боже упаси, чтобы я увидела вас еще раз!» Распрощавшись подобным образом, Она с максимальной быстротой, на какую была способна, захромала прочь. Поведение девушки я истолковал так, как на моем месте, несомненно, сделал бы любой другой. Она была просто сумасшедшая. Придя к этому очевидному выводу, я обратил внимание на более интересный предмет. Письмо, оставленное для меня Розанной Спирман. Вместо адреса было написано Френклину Блэку «Эск». Передать лично в руки, не поручая никому другому, через Люси Йоланд. Я сломал печать. В конверте лежало письмо, а в письме листок бумаги. Я начал с письма. «Сэр, если вам любопытно узнать, почему я так вела себя с вами, пока вы гостили, в доме моей хозяйки, леди Верендер, выполните указание согласно прилагаемой памятке и сделайте это без присутствия других людей. Ваша покорная слуга Розанна Спирман». После этого я прочитал памятку. Вот она слово в слово. Памятная записка. Приходите на забучие пески перед началом прилива. Пройдите по южной стрелке до места, где сигнальный фонарь южной стрелки будет находиться на одной линии с флагштоком станции береговой охраны, что выше Копсхолла. Положите на землю палку или какой-нибудь другой прямой предмет в аккуратно линию между фонарем и флагштоком. Один конец палки должен указывать на край скалистого берега, где он нависает над зыбучими песками. Нащупайте под водорослями около лежащей палки, начиная с ее конца, указывающего на фонарь, цепь. Проведите рукой по цепи до того места, где она уходит за край скалы, в зыбучий песок. Потяните цепь на себя». Дочитав до последних подчеркнутых слов, я услышал за спиной голос Беттераджа. Первый открыватель сыскной лихорадки полностью попал под влияние непреодолимого недуга. Сил моих больше нет терпеть мистер Френклин. Что сказано в письме Смилуйтесь надо мной, сэр, что в нем сказано? Я подал ему письмо и памятную записку. Письмо он прочел без особого интереса. Записка же произвела на него сильное впечатление. Сержант все предсказал воскликнул он от начала и до конца, сэр. Сыщик говорил, что у Розанны должна иметься записка с координатами тайника. Вот она. Спаси нас Бог, мистер Френклин. Это тот самый секрет, что сбил с толку всех от сыщика до последнего слуги, и открыться он готов только вам одному. Сейчас отлив, сэр, это видно любому. Долго ли еще до начала прилива? Беттередж посмотрел по сторонам и увидел парня на некотором удалении от нас чинившего сеть. «Тамми Брайт», — громко окликнул его дворецкий. «Слушаю», — отозвался Тамми, — «когда начнется прилив?» «Через час». Мы оба посмотрели на часы. «В это место можно дойти и по берегу, мистер френклин Мы успеем к пескам вовремя, еще и с запасом. Что вы на это скажете, сэр?» «Пошли». По дороге к зыбучим пескам я попросил Беттерджа освежить в памяти события, касающиеся Розанны спирман, происходившие в доме, когда сыщик вел следствие. С помощью моего старого друга я составил в уме четкое представление об их очередности. Поездка Розанны во фризинг-холл в то время, когда все в доме считали, что она сидит в своей комнате, загадочные ночные занятия Розанны за запертой дверью при свете свечи, горевшей до самого утра, подозрительная покупка Розанной жестяной лакированной коробки и двух собачьих цепей у миссис йоланд положительный убежденность сержанта в том, что Разанна что-то прячет в зыбучих песках, и его же полное неведение, что это могло быть. Все эти странные результаты прерванного расследования отчетливо предстали передо мной к тому моменту, когда мы достигли зыбучих песков и шли по низкому краю скалистого выступа под названием «Южная стрелка». С помощью Беттераджа Я быстро нашел визуальную линию между сигнальным фонарем и флагштоком станции береговой охраны. Выполняя указания памятной записки, мы как можно аккуратнее положили мою трость на неровную скалистую поверхность так, чтобы она указывала в нужном направлении, после чего еще раз посмотрели на часы. До начала прилива оставалось 20 минут. Я предложил вместо скользких скал переждать на берегу, Добравшись до сухого песка, я приготовился сесть. К моему большому удивлению, Беттерадж собрался уходить. «Почему вы уходите?» — спросил я. «Прочитайте письмо еще раз, сэр, и вы все поймете сами». Одного взгляда в письмо было достаточно, чтобы вспомнить. Своё открытие я должен был сделать в одиночку. «Мне и без того трудно покидать вас в такую минуту», — признался Беттерадж. Однако бедняжка умерла ужасной смертью, и я считаю своим долгом исполнить ее причуду. Кроме того, — уверенно прибавил он, — в письме ничего не сказано насчет того, чтобы утаивать секрет после того, как вы узнаете, в чем он состоит. Я буду ждать вас в ельнике. Не задерживайтесь без нужды, сэр. В таких ситуациях сыскная лихорадка принимает особенно тяжелую форму». Высказав свое прощальное предостережение, он ушел. Даже короткое по времени ожидание в подвешенном состоянии принимает чудовищные размеры. Это один из тех случаев, когда привычка к курению приносит особую пользу и утешение. Я закурил сигару и присел на склон дюны. Все окружающие предметы купались в ничем не омраченном солнечном свете. Исключительная свежесть морского воздуха превращала жизнь и акт дыхания в истинное наслаждение. Даже унылая маленькая бухта встречала утро с показным жизнелюбием. Голая влажная поверхность зыбучих песков, ярко сверкая золотом, под мимолетной улыбкой прикрывала притаившуюся под ней кошмарную бурую бездну. Это был самый погожий день со времени моего возвращения в Англию. Прилив начался еще до того, как я докурил сигару. Я заметил, как в ожидании прилива вспучивается песок. По его поверхности пробежала жуткая дрожь. Как будто в бездонной глубине ожил, зашевелился и начал вздрагивать демон зла. Я отшвырнул недокуренную сигару и направился к скалам. Выполняя инструкцию, я начал ощупывать землю рядом с тростью, начиная с ее конца, указывающего на сигнальный фонарь. Прощупав поверхность до половины, Я не обнаружил ничего, кроме острых каменных выступов. Однако через один-два дюйма мое терпение было вознаграждено. В небольшой узкой щели указательный палец наткнулся, едва дотянувшись до нее, на цепь. Попытку прощупать цепь до края скалы остановил густой пучок водорослей, несомненно укоренившийся в щели уже после того, как Розанна Спирман облюбовала это место для тайника». Попытки вырвать водоросли или просунуть сквозь них руку не увенчались успехом. Отметив место у ближайшего к зыбучим пескам конца трости, я решил продолжить поиск цепи согласно собственному плану. Я решил пощупать прямо под камнями, надеясь обнаружить скрытый участок цепи там, где она уходила в песок. Забрав трость, я опустился на колени на самой край южной стрелки. В этом положении мое лицо находилась всего в нескольких футах от зыбучего песка. В виде его поверхности периодическое мерзкое содрогание, так близко перед собой я на минуту занервничал. В мой разум прокралась кошмарная фантазия. Сейчас самоубийца появится на месте ее гибели, чтобы помочь мне в поисках, и я с невыразимым ужасом увижу, как она выползает из песка и указывает нужное место. Представление вогнало меня в озноб посреди теплого солнечного дня. Когда конец трости погрузился в песок, я, признаться, зажмурил глаза. Мгновением позже, прежде чем наконечник трости вошел в песок на несколько дюймов, я освободился из тисков суеверного ужаса и всем телом задрожал от возбуждения. На удачу, с первой же попытки я попал в точку, трость задела цепь. Крепко схватившись за водоросли левой рукой, я лег на край и сунул правую руку под нависающую над песком кромку скалы моя рука нащупала цепь я вытащил ее без малейшего труда к концу цепи была прикреплена лакированная жестяная коробка. Под воздействием воды цепь заржавела настолько, что я не смог отделить ее от ушка на коробке. Зажав коробку коленями и надавив изо всех сил я сумел открыть крышку Все пространство внутри коробки занимало что-то белое. Я потрогал содержимое и понял, что это было льняное полотно. Вытащив его, я обнаружил запутавшееся в нем письмо. Увидев, что оно адресовано мне, я сунул его в карман и окончательно вынул полотно из коробки. Оно было свернуто тугим валиком и, разумеется, приняло форму коробки, так долго предохранявшей его от тлетворного воздействия морской воды. Я отнес сверток на сухой песок и там развернул и разгладил. Это, несомненно, была часть гардероба, ночная рубашка. Верх, когда я его расправил, был покрыт множеством складок и морщин, но в остальном ничем особенным не выделялся. Я проверил заднюю сторону и тотчас обнаружил пятно краски с двери, ведущей в будуар Речел. Не в силах оторваться от созерцания пятна, Мой разум сделал скачок из настоящего в прошлое. В памяти всплыли слова сержанта Каффа, как если бы он собственной персоной стоял сейчас рядом, указывая на неопровержимый вывод из пятна на двери. Найти, есть ли в этом доме одежда со следами краски, установить, кому эта одежда принадлежит, узнать, по какой причине это лицо находилось в комнате и смазало краску в промежуток времени с полуночи до трех утра. «Если этот человек не сможет удовлетворительно объяснить причину, считайте, что вы нашли того, кто взял алмаз». Эти слова раз за разом проплывали в моей памяти, повторяясь с утомительным механическим однообразием. Из транса, который, казалось, продолжался несколько часов, хотя на самом деле, несомненно, длился всего несколько секунд, меня вывел чей-то зов. Я поднял взгляд и понял, что терпение, в конце концов, изменила б Джу, фигура дворецкого показалась между дюнами на выходе к пляжу. Появление старика мгновенно напомнило мне, что расследование еще не закончено. Пятно на ночной рубашке я нашел, но кому принадлежала сама рубашка. Первым возникло побуждение прочитать лежащее в кармане письмо, то, что я обнаружил в коробке. Подняв было руку, чтобы достать его, я вспомнил о более легком пути. «Ночная рубашка сама скажет правду, потому что, по всей вероятности, на ней есть метка владельца». Подняв рубашку с песка, я осмотрел ее в поисках метки и наткнулся на «собственное имя». Знакомые инициалы говорили, что рубашка моя. Я поднял глаза, посмотрел на солнце, на сверкающую воду залива, на старика Беттереджа, приближавшегося с каждым шагом. Потом опять на инициалы. Мое собственное имя. Предо мной было мое собственное имя. Если дело только во времени, усилиях и деньгах, я найду вора, похитившего лунный камень. С этими словами я покинул Лондон. Я проник в тайну, охраняемую зыбучими песками от мира живых. И неопровержимая улика в виде пятнокраски указывала, что вором был я сам.